Его святейшество Халиф, как образец добродетели и совершенства, не станет брить бороды. Это вызовет волнение в народе. «Машала, Машала, не дай Бог! А какую надпись ты предложишь?» Спросил удивленный и обеспокоенный Хасан. «Твой предшественник, закончивший счеты земной жизнью пять лет тому назад, как говорят, имел звание Абдулла Бербер, оберегающий бороду его святейшества Халиф.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 Сейчас ты отвяжись, лучше от меня. Тосан Бродобрей попятился и быстро удалился. Он помчался прямо во дворец, чтобы рассказать Викилю, смотрителю двора, о виденом, Ведь это, кажется, перстень Алмансура, повторял он ему взволнованно. Ты доложи об этом, здесь скрыта какая-то тайна.